Глава 61. Любезная улыбка на арийском лице, холодный ствол пистолета. Бурцев сжал и разжал кулаки. Время. Главное – делать время и ждать удобного момента. «Вообще-то, по всем правилам военной науки, Фридель, ты должен доставить меня в какой-нибудь штаб к своему командиру, а уж его компетенции будет учинять подробный допрос. Поэтому нет необходимости Здесь сейчас сайт команды руковожу я». Не смеши, странствующий рыцарь – не самый подходящий статус для командира столь важного подразделения. Напротив, это как раз подходящий статус. Одинокий странствующий рыцарь с рженосцем ни у кого не вызывает подозрений. Такого сброда в уродинских землях хватает. А вот важная персона, путешествующая в сопровождении крупного отряда чужих солдат, не остается незамеченной. Я, товарищ саев готовлю здесь благоприятную почву для развертывания основных сил царь команды. Моя работа заключается в тонкой дипломатии и тайных переговорах с нужными людьми. Это крайне деликатная работа, которую требуется проводить незаметно. Излишнее внимание ей вредит. Тянуть время, тянуть. А как же слепой случай, фейерик? Нападение в разбойниках, столкновение с прусскими партизанами. Наконец, дорожный конфликт с каким-нибудь другим странствующим рыцарем, который не пожелает уступить вам путь или вызовет на поединок из-за своей дамы сердца. Не лучше же все же путешествовать с надежной охраной? Уверяю, я в самой достаточной мере защищен от подобных недоразумений. И тайно, и явно, на крайний, на крайний случай у нас с фрицем имеется оружие, способное отпугнуть любого врага. Ну, вроде этого. Красноречивый хирок на пистоле. А в походной сумке у меня лежит рация, так что проблем со связью вызовом под ноги у меня нет. Вы же, как я посмотрю, экипированы менее внушительно. Или я ошибаюсь? Бурцев безмолствовал. У фон Берберга начинал подрагивать уголок рта. «Что вы делали, священном лесопруссов, полковник? Чем занимаетесь здесь?» Бурцев отвернулся. Как тянуть время он больше не знал, что отвечать тоже. «Жаль, а ведь мы бы могли договориться, как равны с равным. Вы, полковник, я штандартенфюрер, так неужели мы не поймем друг друга?» Бурцеву стало смешно. «Знал бы этот фон Берберг, на самом деле полковником на всю свою жизнь он был лишь однажды?» رد давбитые прилегницы возвелял Новгородскую дружину, Две сотни русичей гордо именовали себя полком, а следовательно, их воевода О, я смотрю, вы улыбаетесь, товарищи Саев. Ладно, что вам стало еще веселее, сообщу, что по моему приказу в Кульме и окрестностях уже разыскивают вашу подружку, ту славную милашку, с которой вы развлекались прошлой ночью. Ядвика, так, кажется, называла ее несчастная, позабытая мужем Агделайна. Урод Прорычал Бурцев, без особого, впрочем, энтузиазма. «Я приказал доставить ее сюда. Говорят, она очень прыткая девица, но все же выловить Хедвигу несложно. Такая приметная красавица. Наверняка она тоже расскажет о вас много чего любопытного. И если я к Делайду постараюсь оградить от доспросов с пристрастием и мер физического воздействия, то пытать вашу любовницу не постесняюсь. Поэтому лучше ответить на мои вопросы сами. Как вы здесь оказались? Случайно». Ну, конечно, кто бы сомневался. Только меня вот почему-то сомнение берет. А еще я начинаю вставать, полковник, и нервничать. Считайте это моим последним предупреждением. Какую структуру вы здесь представляете? Блудзе вздохнул. Ишь ты, фриц изволит нервничать. А кто вы подумал о его нервах? Достал ведь уже этот упертый, окольчуженный диверсант. Ну что ж, ладно, хрен с тобой, Фридрик фон Беберг. Так и быть... Порадуем сайт-команду Гиммлера секретными сведениями. Интересуйтесь структурами, из которых менты попадают в прошлое. Херштандантенфюрер. Ну и пожалуйста, врать не будем. ОМОН. ОМОН? Помодряющая улыбка. Хорошо, полковник. Для начала очень даже хорошо. Это что, новое подразделение НКВД? Теперь улыбался Бурцев. Во весь рот улыбался. Таким серьезным взглядом вперся в него Висфальц. И так сосредоточенно слушал. Вообще-то это отряд милиции особого назначения. Особого назначения? Понятно. Так значит, ваша милиция теперь следит за порядком во времени? За порядком выгодным советом, я думаю? Или может быть наоборот, готовят беспорядки? Мировые революции и тому подобное? Говорите, полковник, говорите, я весь в внимании. Чем скорее мы с ним покончим, тем лучше. Как ваш ОМОН проникает в прошлое? Гм, а что если, если примерно метнуть фон Бенбеку о башнях Ариях? и понаблюдать за реакцией странствующего штандартом фюрера. В конце концов, Фашек из Гужевежи, что пытался наладить сотрудничество с Коннордом Тюринским, воспользовался для путешествия во времени именно арийской магией. Следовательно, никакой военной тайны мурцев фон Бербергу не откроет. Зато если повезет, можно выяснить, как сам Висфалец со своей сайт-команды учатился в XIII веке. Эта проблема, если честно, весьма занимала Бурцева. Он ведь собственноручно разбил две малые башни древних магов, открывавшие межевременные порталы. Одну в Нижнем парке во время неоскинхедовских волнений, вторую во сгужевеже после убийства гитлеровского хронавта и Конрада Тюринского. Неужели где-то они еще есть? ОМОН проникает прошлое через древо в будущем. Осторожно начал он. А подробнее Есть такие башенки, арийские башенки, большие, знаете, и маленькие. Буртов замолчал, испытывающий глядя на собеседника. Фон Бейберг скрипнул зубами. Я очень огорчен, полковник. Во-первых, тем, что советам известно о башнях-ариях. Но еще больше тем, что вы не желаете говорить мне правду. Совершить сайт-прыжок при помощи малой башни-перехода вы не могли. Правда? Давайте начистоту о том, что, как мне кажется, хорошо знаем мы оба. Перенос во времени невозможен без двух магических башен – большой плац башни и малой – ключа или шлюйсель баш Перевод с немецкого – ключ. В момент сайт-прыжка необходимо находиться внутри или на развалинах первой и иметь контакт со второй – прямой или опосредовательно тактильный – через железо, дерево, ткань. Резиновую дубинку мысленно дополнил Бурцер. Он-то как раз имел в Нижнем парке опосредовательно тактильный контакт с малой башней перехода через… Милицейское спецсредство РД-73 Хороший такой контактик Башенку разнесло нафиг в дребезги А сам контактёр Очухался в 13 веке Развалины больших башен Можно отыскать где угодно По всему пути миграции арийских племен Немец с пистолетом продолжал читать ему лекцию С этим я спорить не буду Но хитрость заключается в малых Шлюсель башнях Ключ это ведь не только Миниатюрная копия той плац башни Куда переносится человек Ну и подробная инструкция к сайт прыжкам Именно на внутренней поверхности шлюсель башни высечены заклинания древних магов, которые удалось расшифровать лучшим крифтографам Третьего Рейха. Раньше-то о письменности ариев не было известно ничего, только тщательный анализ первоязыков и самых ранних записей, сделанных рукой человека, позволил нам провести необходимые аналогии добиться успеха. И мне очень трудно поверить, что ваша разведка смогла раздобыть секретные копии сакральных словоформ, открывающих межелеменные врата. Но даже если так, то сами малые башни. А что с малыми башнями? Фон Берберг осклабился. Собственно, из-за них ведь и началась старая мировая.